Глава 17. Кева. Я переступил через изрешеченные пулями тела крестейцев и обугленные камни, оставшиеся от взорванных дверей храма. Кин обещал предупредить, если Базиль что-нибудь предпримет, поэтому взлетел на самую высокую колонну и наблюдал оттуда. «Это Кева! Я один! Не стреляйте!» Гулямы, присевшие перед усыпальницей хисти, не открыли огонь. Не стреляли и те, кто стоял за ними. Здесь не было кровавого тумана. Это зло не могло проникнуть в чистоту святого места. Но в воздухе стояла вонь серы и селитры. На балконе, выходившем в главный зал, обычно полный паломников, моливших святого и донести их просьбы до лад, находилось еще два ряда гулямов. Одни стояли, другие опустились на колено. И еще несколько рядов ждали в конце огромного зала, откуда шли проходы во все остальные помещения. «Пока у нас есть арки-бузы, пули и люди, даже миллионной армии не пробить эту оборону. Но запас оружия, пуль, пищи, воды и людей ограничен. И его не пополнить, учитывая, что путь внутрь или наружу только один. Но лишь вопрос времени, когда крестейцы прорвутся и всех перебьют». «Кева!» — голос Като. Он протолкнулся сквозь ряды гулямов и жестом подозвал меня. Я снял шлем и пошел за ним по лестнице, ведущей в сложную систему извилистых коридоров, прорытых внутри горы и под ней. Пахло недельным потом и древней пылью. Жители города набились во всех помещениях так, что не было места прилечь. Многие держали на руках младенцев и детей. Многие читали молитвы. Кругом слышались тревожные разговоры. Пока я шагал вслед за Като, горожане смотрели на меня со страхом и надеждой. Эти добрые люди заслуживали лучшего. Като отвел меня в покои Керса. Абу, великий магистр лучников Ока, сидел в золотых доспехах Гулямов у стены в углу. Керс лежал на постели, накрывшись золоченными доспехами, рядом аркибуза. Где Сади? спросил я. Не здесь, ответил Като, закрывая дверь. Он как будто закрыл и мои надежды. Если она не здесь, я даже не хотел думать о других вариантах. Я с тяжелым отчаянием взглянул на Керса. «Когда вы последний раз ее видели?» «Когда получили известие, что Силгизы и триды скачут по пустыне на обедийский праздник Сокола, Сади схватила лук и умчалась», — ответил Абу. «Куда она отправилась?» — очевидный ответ засел стрелой у меня в сердце. «Им на помощь». «Конечно», — вздохнул Абу. «Она не из тех женщин, что станут прятаться в пещерах, пока где-то убивают невинных. В тот момент мне хотелось, чтобы она была именно из тех женщин. Лучше пусть моя любимая будет живой трусихой, чем храброй и мёртвой где-то в песках. Но смог бы я тогда вообще полюбить ее? Керс погладил украшенный резьбой ствол аркебузы. «Услышав, как взорвались двери, мы все приготовились к смерти. Потом явился ты в таких необычных доспехах. В эти стены просочились истории о том, как ты рухнул с неба и рубил крестейцев. «Но что там на самом деле происходит, Кева?» «Сира пообещала, что даст крестейцам уйти из Зелтурии, но в уплату потребовала твою голову». «Его тоже». Я указал на кото, охранявшего дверь. Он сказал, «Абу убежден, что человек, называющий себя императором Базилем, не лжет. Он действительно Базилий изгнанный, семисотлетней давности». «Я тоже в это верю», — ответил я. «Это самое простое объяснение, как бы безумно оно ни звучало». «Сколько там этих ублюдков?» — Кото ударил кулаком о ладонь. «Сколько у них зубов? Какие у нас шансы снова увидеть небо?» Я дал подробную оценку силам противника и их доспехам, оружию и опытности. «Их снабжает Сира, и к ней присоединились некоторые из ваших». Я указал на Абу. «Мне жаль. Абу дернул себя за заплетенную в косу длинную бороду». «Лучникам ока не пристало участвовать в резне невинных, какие бы клятвы мы ни давали?» Като неодобрительно покачал головой. «Я знал, что это случится. Вы, лабашцы, всегда мечтали воткнуть что-нибудь острое в спины верующих. Лучники ока в этом храме будут защищать невинных», — настаивал Абу. «Мы исполним наши клятвы Шаху-Кярсу. Если кто-то из нас решит иначе, я сам перережу ему горло». «Но это же ваш зачинатель!» Продолжил насмехаться Като. «Ты сам так сказал! Его возвращение из ада для вас священно!» «Я видел кровь на улицах, как и ты!» С негодованием ответил Лабу. «В ней не было ничего священного!» «Успокойтесь уже!» Буркнул Керс. «Като, хватит кидаться обвинениями! Ты же знаешь, что мы не можем лишиться ни одного лучника!» «Но и ни одного предательства мы пережить не сможем!» Возразил Като. Я слушал, как они спорят. Мне хотелось занять сторону Като. Это сияние в нашей главной святыне при таких обстоятельствах — это безумие. Но Сади тренировалась вместе с лучниками Ока, она говорила, как безгранично доверяет Абу. Лучники, умелые разведчики и даже бойцы, когда это необходимо. Я не хотел ссориться с ними, на случай, если в будущем потребуются их услуги. «Никто здесь не умрет!» — сказал я так громко, чтобы перекричать их спор. Я прилетел спасать сзади, но как мог бросить Кярса? Или любую живую душу в этих пещерах? У меня был долг по отношению ко всем ним. «Крестейцы в отчаянии», — продолжил я. Кровавый туман высосал из них рвение, с которым они дрались прошлой ночью. «Вам нужно продержаться, пока не придет помощь». «Помощь?» — покачал головой Керс. «Какая помощь? У меня нет союзников. Ни Баркам, ни Шакур, ни Бабур не придут». «Шах Мурат придет. Он обещал помочь». «Мурат далеко. Сколько времени потребуется, чтобы он собрал силы и выступил?» В голосе Като тоже не слышалось надежды. «Наши прекрасные двери лежат куча обломков. Мы не продержимся несколько лун. Может, и несколько дней не протянем». Като был прав. «Даже если они устоят против Базиля, никто не знает, какой ход сделает Сира. Ближайшей армии нужно выступить в поход, чтобы освободить их» разбить ее Йотридов и Силгизов, окружить Зилтурию и заставить императора Базиля заключить еще одну сделку. Со мной, если он хочет жить. И такой армией в Аланье обладали только великий визирь Баркам в даруде и сын Мансура Шакур в Мерве. Я сделаю все, что потребуется. Я оглядел всех по очереди, чтобы они видели решимость в моих глазах. Я приведу армию. Неважно как, но я приведу силы, которые уничтожат Сиру и Базиля и сделаю это за несколько дней. Я мог летать. Я носил непробиваемые доспехи и владел клинком, который способен разрушить все, кроме слезы Архангела. Если что и могло заставить армию выступить, то сила. А кто мог сравниться со мной в силе или противостоять мне? Если бы это сказал кто-то другой, я хохотал бы, как пьяный осел, — сказал Като. Но ты, ты хитрый, коварный сын совы. А я чувствую себя совенком, забившимся в дупло и ждущим помощи от мамаши. Керс налил вина в золотой кубок. «Хотел бы я сказать то же самое. Знаешь, почему мой отец назначил Баркама великим визирем? Держи соперников ближе к своему кафтану. Но теперь он в Доруде, где может использовать моего брата, чтобы усилить свое могущество. Он не станет рисковать своим идеальным положением, чтобы помочь мне». А что касается Шакура, ты сам видел, как он отказал нам. У него нет причин помогать обреченному на гибель кузену. Препятствия действительно серьезные, но я знал множество способов обойти их. Думаешь, я собрался убеждать их словами? Я рассмеялся. Я использую клинок, который рассмеялся вместе со мной. Ха-ха, действительно. Ничто лучше не убедит этих замотанных в шелк свиней, чем страх. «А кто может быть страшнее, чем ты в этих черных доспехах и с клинком?» «Кажется, я обзавелся поклонником». Это прибавило мне уверенности. «Я готов умереть», — Керс глотнул вина. «Но готов и жить дальше. Возлагаю на тебя надежды, Кеба».